Глава 28 Просто везение Только сейчас тайке стало по-настоящему страшно До оцепенения Боковым зрением она увидела, как Яромир, покачнувшись, упал И, кривясь от боли, пополз к ней Наверное, парализующий яд ослабил действие А может, отчаяние придавало Дивиему воину силы «Слева!» — выкрикнул он На занятиях по фехтованию также д и к т о в а л а куда ждать удара Тайка, не раздумывая, перекатилась вправо, и вовремя возле ее уха в пол воткнулся кинжал д о б р о г н е в ы в р е ш ь Не удерешь!» В воздухе свистнул кнут, и бок ожгла острая боль. Тайка вскрикнула, и з глаз брызнули слезы. Она сжалась в комочек, чувствуя, как деревенеют руки и ноги. Дернулась рукой к подвеске с кладенцом, да так и застыла, не дотянувшись совсем немного. Меч нагрелся, предупреждая об опасности. «А толку?» Доброгнева нависла над ней, перевернула, как котенка, и схватила за горло, прижав к полу. «Что ты со мной сделала? Признавайся!» Ничего хотела сказать Тайка, но прилипший к небу язык совсем не слушался. Она захрипела, селись вдохнуть воздух. Доброгнева немного ослабила хватку. «Не надейся, что умрешь быстро! Я покажу тебе, как надо мной насмехаться! Ты еще будешь умолять о смерти! Уж поверь, я училась у лучших палачей отца! И опыт у меня большой еще с прошлой войны!» «Не тронь ее!» Выдохнул я р а м и р и Тайка вздрогнула. Никогда прежде она не слышала в его голосе такой надсадной мольбы. «Лучше меня пытай!» «Какие мы благородные!» «Впрочем, ты прав!» «Начну с тебя. А она пусть смотрит. Это будет весело. Эй, ведьма! Хочешь облегчить его участь? Скажи, что за проклятие ты на меня наслала и как от него избавиться. Тогда я убью твоего суженого быстро!» Только теперь Тайка заметила, что от ее ладони прямо к сердцу Доброгнева тянется, переливаясь золотистая нить судьбы. Как же это могло случиться? Уж не та ли эта ниточка, которая Огнеславе предназначалась? После того, как бывшая невеста Ирамира опоила их и связала, Тайка старалась лишний раз о ней вообще не думать. И уж точно не испытывала к ней никаких светлых чувств. Но Мара м а р е в н а об этом не знала. Значит, сприла из шерсти лютые три нити, как просили. А потом... Ну да, Тайка обняла доброгневу и от всей души пожалела. Вот узелок и завязался. «Это не проклятие!» – слова давались с трудом. Во рту пересохло, до одури хотелось пить. «Оно не опасно! Врешь!» Доброгнева хлестнула ее ладонью по щеке. Раз, другой! На губах стало солоно. «Нет же! Смотри, сейчас твой возлюбленный ушей лишится!» Колдунья с усилием выдернула из пола кинжал и провернула его между пальцев. т а к а не сомневалась, что от угроз до действия один шаг. «Это самая обычная нить судьбы, из нитяного леса! Я думала ее Огнеславе отдать, потому что у той своя оборвалась. И она от этого стала злой. Но ты тоже прошла через смерть. Вот она к тебе и прицепилась. а ага, г а без твоего участия. Ну, не совсем. Просто я тебя пожалела. Всю жизнь думала, что это у меня с отцом проблемы. Но с твоими это вообще не сравнить. Я все, что хочешь, сделаю, только... «Не трогай Яромира, пожалуйста!» т а к е из-за себя не было так страшно, как за д и в и его воина. Она вдруг поняла, что легко отдала бы за Яромира жизнь, если бы знала наверняка, что он спасется. Наверное, это и есть любовь, да? А потом все мысли как водой с м ы л о потому что Доброгнева вдруг с х в а т и л ее за волосы и от души приложила головой о каменный пол. «Ты меня что?!» Возмущение грохнуло так, что летучие мыши, взбившись, заметались по комнате. «Ну, то есть, посочувствовала?» Прохрепела тайка, когда ее снова схватили за горло. «Ох, надо было лучше следить за языком. Такие люди, как Доброгнева, считают, что жалость — это что-то плохое, унизительное, поэтому им так сложно помочь». «Ай!» к о л д у н и я вдруг о т д е р н у л руки и На ее ладонях в мгновение ока вздулись волдыри, словно от ожога. А Тайка вдруг почувствовала, как в ямке между ключиц пульсирует что-то теплое. И оцепенение стало постепенно отступать, покалывая мурашками плечи. Да э же кладенец ее защищает. Верный меч подвернулся под руку Доброгневи и помог, чем смог. Тайка смогла шевельнуть кистью. Совсем немного, но этого хватило, чтобы коснуться подвески. Однако Доброгнева тоже не дремала, втянула руку в рукав рубахи, чтобы защититься от жара, и попыталась сорвать цепочку. Силы, конечно, были неравными, и Тайка понимала, шансов победить у нее мало. Но разве это повод прекращать борьбу? Слишком многое уже поставлено на кон. И страшно сдаваться, потому что кто знает, а вдруг ты отступишь за миг до победы? И тут все произошло само собой. Тайка яхнуть не успела, как вжик, меч вырос в ее руке до своих обычных размеров и поразил Доброгневу прямо в сердце. Глаза к о л д у н и расширились, из горла вырвался булькающий звук. Вопреки ожиданиям, р а н ы не думала затягиваться, как в прошлый раз. Меч светился, его сияние распространялось, захватывая тело Доброгнева целиком. Лента в волосах лопнула, волосы рассыпались по плечам. Я не хочу умирать Это все Из-за тебя Но ты же бессмертная Нет, н ну, о не может же быть, чтобы к о щ е е в а дочь Спрятала свою смерть в кладенце Она ведь его даже в руках не держала Тот все это время у тайки на шее болтался А еще раньше принадлежал Радмиле В общем, никак не сходится Не думала, что кто-то осмелится меня пожалеть в ы д о х н л а Доброгнева И вдруг рассыпалась искрами, как сухая хвоя прогорела в лесном костре. Только горстка пепла и осталась. Кладенец мигнул и превратился, нет, не в подвеску, в одеяло. Красно-синий, расшитый серебряной нитью плюш, заботливо укутал тайку. А тут и Яромир подоспел, сгреб ее в объятия прямо в мягком кокне и зарылся носом волосы. «Все хорошо, родная. Теперь хорошо». Мыши, успокоившись, затаились под потолком. Ветер тоже стих. А т а к и пока не верилось, что все позади. Казалось, пошевелишься, и мир опять перевернется с ног на голову. Доброгнева восстанет из пепла. Но д е в и воин гладил ее подражающей спине, шепча заклятие «Исцеление». И боль отступала. Сбылось в е д предсказание. Я ее убила. Как Элли п а с т и н д у Кого? А... Это книжка такая, я в детстве читала. Там девочка случайно окатила злую колдунью водой. И она растаяла. «Этой Вашейли просто повезло. А ты пожалела злую колдунью. Мало кто способен искренне пожалеть врага. Только человеку с очень большим сердцем это под силу». Немного подумав, решил Диви-воин. Тайка покачала головой, но спорить не стала. Вообще-то она считала, что ей тоже п р о с т о «Повезло». Лучше бы с ожерельем сработало. Зря его, что ли, лис восстанавливал. Не думай об этом. Главное, что мы оба живы, а Доброгнева повержена. Ты спасла нас и многих других людей в дивьем царстве. Вражеское войско обезглавлено. Теперь война не продлится долго. Хорошо бы. Ее трясло. Пальцы сводило судорогой, и зубы стучали о зубы. Ничего, ничего, сейчас о т п у с т и т Должно отпустить. Наверное, она еще не раз увидит Доброгневу в кошмарных снах, но это можно пережить. Или вон, попросить Лиса, чтобы тот в свою очередь попросил Маржану наслать ей какие-нибудь другие сны. Мара ведь могут? Наверное. Все преодолимо и решаемо, пока ты жив. Кстати, спасибо за нить. Без нее я был сам не свой. Но ты, по крайней мере, не превратился в темного двойника. т а к а уткнулась ему в плечо. В объятиях тебе воина было очень уютно. Она могла бы провести так целую вечность. Скорее превратился, чем нет, после предательства Гнеславы. Все чувства притупились, будто бы подернулись пеплом. Осталась только слепящая ярость. Но я решил использовать ее во благо, поэтому и полетел искать доброгневу. Но попался в колдовские сети. Легко зачаровать человека, когда от него о с т а л о с ь одна оболочка. Это прозвучало так жутко, что Тайка выпростала руки из-под одеяла и вцепилась Яромиру в рубаху. Но ты же вернулся. Благодаря тебе. Ух, не пугай. А то скажешь тоже. Одна оболочка. Тайка п о ш е в е л и л а с т у п н я м и К ногам тоже постепенно возвращалась чувствительность. Я вот знаешь, чего не поняла? Почему Доброгнева меня не смогла подчинить? Я что, какая-то особенная? Диви-воин легонько щелкнул ее по носу. Думаю, это все судьба. Ага, то есть из-за пророчества. А может, у меня просто иммунитет, как от ветрянки? Чудные слова ты говоришь, Дивица Ревна. Понятия не имею, что такое ветрянка. Вообще-то я имел в виду, что если у тебя в руках были непривязанные нити судьбы, значит, Мара Маревна поделилась с тобой частью своей силы. Вот и вся разгадка. Ах, значит, я все-таки не особенная. «А самое обычное?» «Для меня особенное», — улыбнулся Яромир, наклоняясь к ней. Тайка тоже потянулась к нему, но тут в окно просунулась хитрая рыжая морда, и негодяй Пушок обличающе заорал. «Ага, целуетесь! Этих л е н ь к а мы их ищем, не жалея крыльев, а они тут целуются! б е з о б р а з и т а к и с Яромиром тотчас же отпрыгнули друг от друга и опустили глаза в пол, как будто бы их за чем-то плохим застукали. А Коловерша ринулся к Тайке, обнял ее и замурчал. л Шучу я, шучу Рад, что ты жива, здорова А я же говорил, говорил, что вы друг дружке подходите, как сметана к вареникам Что ж, голубки, совет да любовь Да ну тебя т а й к и н а щеки полыхали от смущения Горыны Чедуард просунул в комнату одну из голов Зря ты от нас, невидимка, избежала Не т о в а р и щ е с к и это «Я думал, сговорились о совместной охоте, а ты...» «Ой, простите, сама не знаю, что на меня нашло. Это все носок виноват». т а к изучала осколки на полу. Ей хотелось с головой закутаться в одеяло кладенец и спрятаться, чтобы не ругали. И Рамир подошел и п р и о б н я л ее за плечи. «А еще душа зверя. Мне Родосвета рассказывал, по-первости, когда только познаешь о радость волчьего побратимства, легко можно голову потерять от новых впечатлений». Его самого вон аж вновь занесло. Да так, что еле спасся. В общем, это похоже на следственное. Да никто о тебя не ругает, просто мы волновались. Эдик сказал, это замок самой доброгневы. И нам пришлось дождаться заката, чтобы войти. Представляешь, сколько всего я напридумывать успел, пока мы на озере хвосты морозили. Хорошо, что хозяйка плавать есть. И. Хм. Или нет. Горыныч протянул шею дальше, принюхиваясь к пеплу на полу. «Ай, что? Где? Она все-таки здесь? Увалим, ребята!» Пришлось Тайке рассказать, как было дело. Эдуард слушал внимательно, даже двумя другими головами в окно протиснулся, чтобы ни сладечко не упустить. Коловерша то и дело ахал и взмахивал крыльями. А Тайка вдруг поняла, что ей стало легче, как будто высказанные вслух ужасы вдруг перестали быть такими ужасными. Конечно, ей всё ещё было нелегко. Но теперь она была уверена, что справится. Самое страшное ведь позади, да? Нужно скорее доставить новости, Светилград. э т о в о одушевит защитников и может внести смуту в ряды врага. Тогда летим скорее. Эдик, ты понесёшь таю, смотри, не урони. А мы с е р о н и р о м следом подтянемся. Он ведь у нас теперь тоже крылатый. Больше нет, д Я попробовал превратиться в мышь, но ничего не вышло. Думаю, все прошло, когда моя нить судьбы вернулась на место. д е в е в о н ничуть не выглядел расстроенным. Клаверша задрал голову к потолку. Ах, какая потеря для м а ш и н н о г о рода! Слыхали, рукокрылые, плачьте, у вас н ы й ч е траур! Сверху пискнули, и Тайка, в отличие от Пушка, разобрала ответ. Сам дурак. Мда, не очень-то вежливые мыши. Впрочем, Доброгнева вряд ли занималась воспитанием своих питомцев. «А мне и двоих унести несложно. Прыгайте в окно, я подхвачу!» «Ой, легко сказать. Вы когда-нибудь пробовали прыгнуть с башни на спину г о р ы н о ч у как герой сказочного боевика?» Но Яромир крепко сжал Тайкину руку в своей. Они переплели пальцы, шагнули с карниза и... Оп! Оказались на широкой буро-зеленой спине. от высоты захватило дух, но это было приятное чувство. г о р ы н а ч е в а чешуя, к слову, была не такой уж и гладкой, случайно не соскользнешь. А за шейный нарост и оказалось очень удобно держаться. Эдуард сделал круг над замком, пыхнул огнем какого-то зазевавшегося з л ы д н я лучника и устремился на юг. Он быстро набрал такую скорость, что аж в ушах засвистело и так и поплотнее з а к у т а л а с ь в одеяло, не забыв поделиться половинкой с и р а м и р о м Им как раз на двоих хватило. «А далеко ли досветил Града?» «К рассвету как раз успеем!» Эдуард набрал скорость. Кожистые крылья хлопали, рассекая воздух. Внизу проносились заснеженные леса, петляли т р о н у т ы й льдом русла рек, и закат полыхал, как зарево пожара. «А побыстрее нельзя! Упыри утра ждать не будут, могут и ночью пойти на штурм!» «Эй, это тебе не реактивный лайнер!» Обиделся за своего нового друга Пушок. Эдуард же отозвался. «Сделаю все, что в моих силах! Эх, прокачу с ветерком!» Тайка вдруг подумала, что этот змей и леший Гриня вполне могли бы поладить. А что, оба любили скорость. Небось, д и к тоже не отказался бы прокатиться на байке по трассе. Эта мысль заставила ее на мгновение улыбнуться, но потом беспокойство вернулось. «Интересно, как т а м сейчас дома? Справляется ли Аленка? Сколько вообще времени прошло?» А вдруг уже месяцы пролетели Ее там с собаками м и л и ц и и ищут Аэромир еще и подлил масло В очаг тревожных мыслей Склонился к самому ее уху И горячо зашептал Послушай, ты не обязан а отвечать прямо сейчас Но я все-таки спрошу Когда война закончится Не хотела бы ты остаться здесь В Девьем царстве Со мной Как с ужина Ой, знаешь, я Ну В общем... Тайка начала говорить и запнулась. Слишком много чувств нахлынуло одновременно, и она едва от них не задохнулась. Одна часть ее души ликовала и хотела кричать «Да, да, конечно!». Другая же, более взрослая и ответственная, напоминала «А как же дивнозерье?». Многие ее друзья были нечистью, так что смогли бы навещать Тайку по эту сторону вязового дупла. Но волшебство д и в н о з ё р с к о е на кого оставить?» На Аленку? За ней самой пока глаз да глаз нужен. Да и м а р Моревна такому решению не обрадуется. Давай потом вернемся к этому разговору. Сперва надо победить. Ладно, я спрошу тебя еще раз. После нашей победы. Ох, не сглазил бы. т а к и не нашла деревяшки, чтобы постучать по ней, поэтому стукнула себя по лбу и поплевала через левое плечо. Ох, не о том она думает. Кругом война, а у нее ликование и сердечки в глазах. Куда это годится? Но запрещать себе радоваться – последнее дело. «Эй, а что это т а к о й впереди? Неужели рассвет?» Хитрый к л а в е р ш уже некоторое время отдыхал, уцепившись когтями за хвост г о р ы н ч а Ну, правда, зачем работать крыльями самому, если можно прокатиться и за проезд даже денег не возьмут? Прямо по курсу и в самом деле виднелось какое-то зарево. Вот только разгоралось оно не на востоке, а на юге. Тайкино сердце сжалось от дурного предчувствия, а Эдуард подтвердил опасения. «Не рассвет это, а пожар! Светилград горит! Боюсь, штурм уже начался!» «Ну почему? Почему нельзя лететь быстрее?» «Ну да, Горыныч, как ни крути, не Боинг. Вот все говорили, мол, везучая ведьма». А в такой ответственный момент ее везение вдруг раз и закончилось. «Ох, беда!»